Таким образом, вы не обеспечили правого фланга 308-й СД. Следствием этого образовался разрыв между вашей дивизией и 308-й, что позволило противнику безнаказанно наступать вдоль железной дороги на завод баррикады, угрожать захватом завода баррикады и дальнейшим продвижением на юг». Конец цитаты. Далее Чуйков требовал исправить допущенные ошибки, цитата Под вашу личную ответственность ликвидировать разрыв с 308 СД, обеспечить её правый фланг, установив локтивную связь и ни при каких условиях не допустить проникновения противника на территорию завода Баррикады и в стыке с 308 СД. За стык отвечаете вы. Конец цитаты. Надо сказать, что сам Людников в своих мемуарах Предпочёл уклониться от описания подробностей боёв за баррикады, сославшись на то, что в архиве Министерства обороны СССР 138-я дивизия за тот период представлена самой тощей папкой. В этом есть некоторое лукавство. В фонде 138 СД есть и довольно подробный ЖБД за этот период и опера сводки за период пребывания соединения в Сталинграде. процитированный Людниковам приказ Чуйкова лишь в самых общих чертах и некоторыми фразами напоминает оригинал. Частный приказ от 23.10.16 октября, объяснение всему, просматривается только одно. Товарищ Людников не хотел обсуждать детали происходившего в Сталинграде. Причиной вылачки от Чуйкова стала банальная потеря ориентировки в городе. Баррикады, как секретный завод, были обозначены на плане Сталинграда лишь белым прямоугольником с железнодорожными путями к западу от него. Командир 768-го полка майор Гуняга прошел по территории баррикад несколько линий железнодорожных путей, ищел задачу по выходу на заданный рубеж, выполненный. Однако в действительности подразделение полка остались на территории завода. Последствия-то, без преувеличения роковой ошибки, не заставили себя ждать. Немцы силами 14-й танковой дивизии ударили вдоль железнодороги, ведущей к западу от баррикад, в тыл 308-й стрелковой дивизии. Как указывалось в полуденной сводке соединения от 17 октября, в разрыв с соседом Просачивается безнаказанно противник с пехотой и танками. Более того, немцы предприняли целенаправленные действия для образования котла. В ночь на 17 октября 108-й мотопехотный полк 14-й ТД был переброшен по разрушенным городским кварталам в стык с 100-й ЛПД и 24-й ТД и усилен танковой группой Мейссершмидт.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 Обросованы в операсводке 308 СД от 12.00 18 октября. Цитата. Подразделение 347 и 339 СП, находясь в полутора суток в окружении противника, превосходящего его в несколько раз, до последней минуты погибли в своих районах обороны, не отступив ни на шаг. Конец цитаты.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 Усугубилась ситуация. Сильнейшим ударом по 650-му полку 138 СД, положение которого на вечер 17 октября характеризовалось в сводке как продолжал вести тяжёлые бои в окружении. Прорыв немцев вдоль железной дороги дальше до завода Красный Октябрь сдержал сводный 161-й полк дивизии Горишникова, 95 СД.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 в юго-западный, а между ними, фронтом на запад, расположился 768-й полк. По существу, упорное сопротивление двух окруженных западу от баррикад полков 308-й СД спасло части Людникова от немедленного разгрома. Днем 18 октября части немецких 14-й, 24-й танковых и 305-й пехотной дивизий Велись бои по ликвидации сопротивления на местности, занятой в предыдущий день. По немецким данным, за 18 октября было взято 537 пленных, в том числе 10 перебежчиков. Вместе с тем, не слишком удачный дебют 138 СД на сталинградских улицах привёл к чувствительным потерям. Согласно вечерней оперативной сводке от 18 октября,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 остатками 118-го полка 37-й СД. Помимо стрелков, в его составе действовала так называемая группа Киселёва из прислуги 45-миллиметровых и 76-миллиметровых орудий, оставшихся без своих пушек и взявшихся за винтовки-автоматы. К тому моменту он насчитывал около 300 человек. В критический для советских войск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 Летарея на прикрытии войск в районе, собственно, баррикад не вернулась два самолёта. Тем временем волна обвала фронта докатывается до позиций 193 СД, оборонявшейся на поступках к заводу Красный Октябрь. 17 октября обнаружился отход правого соседа 347-го полка, 308 СД с рубежа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 Так или иначе, целостная система обороны 308-й СД перестала существовать. По позднейшему отчету Гуртьева, окружение двух полков состоялось уже в 13.00 17 октября, то есть к моменту прорыва 108-го мотополка немцев к железной дороге. Всякая связь с частями была прервана, что не позволяло поддерживать окруженные полки хотя под огнём артиллерии наблюдательный пункт артиллерии дивизии с радиостанциями также был смят противником командные пункты 347-го и 339-го полков на заводе Борикады и в районе развилки железной дороги оказались отрезаны от своих подразделений а штаб 347-го полка окружён за счёт прибывшего пополнения гурти формирует батальон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 не была оставлена без внимания. Утром 18 октября Крылов приказывает командиру 39-й гвардейской СД выделить две стрелковые роты в распоряжение командира 193-й СД для восстановления положения на южной окраине завода Барикады. Также в южную часть Барикад перебрасывается батальон танков 1 КВ и 2 Т-34.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 193-й СД прибыло вооружённое винтовками пополнение в количестве 390 человек, как указывалось в опера сводке, необстреленные и недостаточно обученные, подавляющее большинство казахи и узбеки. Неудивительно, что в этих условиях слабая позиция и нехватка времени на сколачивание получивших пополнение частей обороны 685-го полка Рухнула под ударами противника, и подразделения полка откатились за железную дорогу к каменным мансардским домам рядом с хлебозаводом. В этих условиях генерал Смехотворов вынужден был 19 октября отвезти 895-й полк с оборудованных в период затишья позиций и развернуть его фронтом на север, смыкая его позиции вверх. с отброшенным к району хлебозавода 685-м полком. Теперь 895-й полк занимал оборону от фабрики кухни опорный пункт 1-го батальона 895-го полка до позиции 685-го полка за железной дорогой. 19 октября погиб в бою командир 895-го полка Майор Ворожейкин. В какой-то мере от дальнейшего развала оборону 193 СД спасло возобновление боев за баррикады, в дневном донесении армейского корпуса указывается, запланированное наступление на хлебозавод и берег Волги из-за ситуации на орудийном заводе было отложено. По итогам всех этих событий Чуйков устраивает оборудование, Настоящую выволочку в приказе командиру 193 СД с массой резкости. Цитата. Вы без всяких причин начинаете пятецы назад лишь только от угрозы ожидаемому удара противника. Лихорадочное состояние, такие резкие и мгновенные изменения обстановки оказались возможными только у вас. Конец цитаты. Чуйков напоминал генерал-майору Смехотворову А приказы не шагу назад, и обещал помощь только армейской артиллерии. Отдельным приказом был раскрыт окован начальник штаба 193-й сдачи Макуф. Цитата: "Вы день молчите, у вас идёт всё как будто гладко. Но потом ночью, когда уже сделать ничего нельзя, вы доносите: у нас катастрофа, прорвался противник". Конец цитаты. Здесь С Чуйковым трудно согласиться. Майор Чумаков еще 17 октября писал открытым текстом, цитата, «Прошу ввода в образовавшийся разрыв в районе баррикады части из армейского резерва», конец цитаты. В 12.30 18 октября, то есть в середине дня, он докладывал, цитата, «Шесть танков прорывались в район школы». что между Бугурусланской и Тераспольской. Конец цитаты. Эта Сталинградская школа номер 26 находилась уже глубоко в тылу позиций 193-й СД. Только после этого в полночь 18 октября сам генерал-майор Смехотворов написал командуарму пространное донесение. Видимо, именно его имел в виду Чуйков, как описание катастрофы,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 Неуклонно снижалась. Несмотря на взятую немцами паузу в наступлении на Сталинград, вылазки частного характера продолжались, причём со значительным расходом боеприпасов. Так, 20 октября немецкий корпус расстреливает 230 тонн боеприпасов. Удары артиллерии и авиации в этот день наносились, в частности, по 883-му полку 193 СД. пока ещё державшемуся на подготовленных позициях 21 октября немецкий корпус расстреливает 293 тонны боеприпасов в этот день ухудшилось положение на фронте 895-го полка 193 эсда когда его первый батальон был изолирован в опорном пункте на фабрике Кухня Однако глубокого охвата и разгрома этого опорного пункта не состоялось. Возможность развить успех на этом участке 193 СД немцами на тот момент была упущена. Сота ЛПД действо не слишком энергично. Напротив, в районе хлебозавода части 14 ТД вели себя активнее. Для штурма зданий здесь немцами использовали танки,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 с ракапятимиллиметровых пушек и противотанковых ружей, которых по донесению Смехотворова оставались буквально единицы.